Примечание 29. Объяснение к рисунку номер 36. Параллели звериного стиля: Первое. Борьба героя с львом. Переход к геометрическому рисунку в Колокенте за Кавказия переиздан у Фернеса. Второе. Прототип того же сюжета из хититских скульптур Кархимыша. Третье. Меч бога войны. хеттская скульптура из Багас Оя. Четвертое. Меч закавказского типа из находок Реслера. Пятое и шестое. Типы лиц со звериными орнаментами вместо волос и усов с Печоры. Седьмое. Параллель с Печоры. Восьмое. Стилизованное изображение Гильгамеша между двумя зверями с реки Ишим. Сравните скульптуры Луристана. Конец двадцать девятого примечания. Не останавливаясь на других весьма многочисленных параллелях между искусством Месопотамии и Закавказья, которые проникают и в предкавказье, приведу и еще один наглядный пример, который введет нас уже в самый быт населения этих стран. Я выбираю для этого фигуру хититского бога войны. Смотрите изображение на рисунке номер 39.1. Здесь останавливают внимание предметы вооружения и костюма. Секира – оригинальной формы, насаженная на деревянную ручку, которую фигура держит в правой руке. Пояс, два конца которого сходятся на животе, а ремень от пояса спускается ниже под дола короткого платья. Согнутый в конце кинжал заткнут за пояс, из-за которого видна форма ручки. На голове шлем с наушниками и с металлическим гребнем, который спускается почти до пояса, прикрывая длинные пряди волос. На лицевой части шлема прикреплен орнамент, символизирующий рог Обычное отличие божества Ноги прикрыты поножами и обуты в мягкие башмаки с легким загибом носка Этой части не видно на нашем рисунке В наборе вооружения не хватает меча На рисунке номер 363 мы даем изображение хититского бога меча На описанной скале у бога -Оя. Сравните рассказ Геродота о поклонении кочевников воткнутому в землю мечу Страница 264. -я. Рисунок номер 36. Параллели звериного стиля. Страница 265. -я. Здесь мы уже имеем пример осложненного звериного стиля. Вместо рукояти человеческая голова, увенчанная тиары богов, два льва спиной друг к другу составляют плечи. К львам снизу тянутся два грызуна, в свою очередь опирающихся на половину туловища двух других львов, морды которых, обращенные друг к другу и к острию меча, заканчивают эту сложную композицию. За Закавказье представляют нам точно такие же формы секиры, рисунок номер 37-1, и длинной формы меча, суживающегося прямыми линиями к острию с несколькими продольными желобами, рисунок номер 36-4. Согнутый в конце кинжал, пряжки и чекмени-поясов все это находим в закавказских погребениях. Костюм хеттского бога, обычный для осирово вавилонских изображений воинов и охотников, составляет, несомненно, переход к костюму среднеазиатского кочевника. Но у нас теперь есть средства подойти еще ближе к той лаборатории, в которой, не выходя еще за пределы высоких плоскогорий с соседних с упомянутыми, совершалась переработка искусства речных культур в типы, свойственные степному звериному стилю. Я разумею находки де Моргана среди иранского племени талышинцев в Ленкаранском уезде и по соседнему персидскому побережью Геляне в сопоставлении с замечательным искусством высокогорной провинции Луристана, открытым в самые последние годы и датируемым третьим и вторым тысячелетием до Рождества Христова. Древнее население Лористана нам известно. Это те индоевропейцы-касситы, которые дали Вавилону свою династию, продержавшуюся там в течение более полутора тысячелетия. 576 лет от 1761 до 1185 года до Рождества Христова. До завоевания Вавилона касситы жили в своих неприступных горных ущельях. Они не порывались с родины и вавилонский период и вернулись туда после своего поражения царем Элама. Ассирийские тексты продолжают упоминать о касситах в Лористане под именем Кашу. Греческие историки считают их варварскими племенами, известными своей воинской храбростью, репутация которой подтверждает эстрабан, называя касситов народом грабителей и бандитов, совсем как иранские их соседи курты. Персидские цари платили им дань, чтобы проехать в летнюю резиденцию Сузу. Александр Македонский с ними воевал, но и до сих пор Луры сохранили свою фактическую независимость в пределах Персии. Их приход в Луристан по Острабану с Каспийского юго-западного побережья подтверждается теперь полным тождеством многих форм луристанских бронз с талышинскими находками. Дата их ухода определяется тем, что появившиеся после них в Талыше формы железных копий и стрел со втулками уже остались им неизвестны. Это третье тысячелетие до Рождества Христова. В Вавилонский период своего возвеличивания касситы заимствовали ряд форм из Элама и Месопотамии страница 266, номер 37, параллели звериного стиля 2, страница 267. Но только в третий период после возвращения в горы они развернули свое оригинальное искусство, переделывая заимствованные типы в более грубые, но зато все более самостоятельные типы звериного стиля и варьируя их до бесконечности. В этот период, несомненно, влияние на них неизвестного пришедшего с севера народа, вновь поселившегося в Закавказье. Но он только дал толчок к новым художественным выдумкам творческого воображения. Если бы кроме Луристана мы не знали ничего другого и забыли географию, то именно отсюда пришлось бы непосредственно вести начало настоящего степного звериного стиля. Вероятно, на деле ни один Луристан был его источником. Но несомненно, что здесь в условиях полной неприступности для позднейших влияний не только сохранились древнейшие формы этого стиля, но можно проследить и тот творческий процесс, в результате которого этот стиль сложился». Чтобы дать хотя бы слабое понятие об этом процессе, мы сопоставляем вышеприведенные формы секира в руках хититского бога с тождественной формой Закавказья, с ее дальнейшим развитием в Луристане и соответствующими формами Ананина и Алтая. Рисунок номер 391 номер 37-1, 2, 3 и 4. Примечание 30. Объяснение к рисунку номер 37. Параллели звериного стиля 2. Первое. «Секира из закавказских раскопок. Сравните хититского бога войны». Рисунок 38. Второе. «Превращение ее в художественную вещь звериного стиля в Луристане, по гадару. Третье. «Сибирский вариант. Кирка с изображением оленя». Мерхарт. Четвертое. «Ананинский вариант. Кирки с изображением вепря с клыками». Пятое и восьмое. Головы зверей с раскрытой пастью и тип согнутого зверя. Обратная сторона ложки. Поделка из кости из кифского кургана Бишаба возле Орска. Шестое. Литейная форма зверя с раскрытой пастью, найденная в могиле литейщика около Ольби, Тальгрен. Седьмое. Тот же тип из алтайских находок Радлова – резьба по дереву. Девятое. Деревянное резное изображение фантастического зверя с изображением голов грифонов на оконечностях рогов из тех же находок в Западной Сибири. Десятое. Тип, приготовившегося к прыжку оленя, из Западной Сибири. Конец тридцатого примечания. Интересна также эволюция типа упомянутого покровителя стат Гильгамеша, заимствования из Талыша и Месопотамии при этом отбрасываются. Тип варьируется до бесконечности. Лористанские художники, по выражению Андреа Гадара, новейшего исследователя лористанских бронз, выполняют произведения, реализм и элегантность которых не имеют более ничего общего с искусством Передней Азии. Исчезает, в конце концов, фигура самого Гильгамеша. Остаются бесконечные варианты, обращенные друг к другу в геральдической позе голов животных. Вот источник их происхождения в зверином стиле. Примечание 31. Интересна отдаленная реминесценция типа Гильгамеша, держащего в двух руках зверей в дегенеративной находке с реки Ишима. Сравните рисунок номер 36 шесть 8. Человеческая фигура, руки, ноги, голова превратилась здесь в геометрические линии, а голову представляют сибирских грифонов. Конец 31 примечания. Тоже и с булавками. Из примитивных форм простого стержня с головкой они после прекращения Вавилонского влияния начинают заканчиваться разными формами зверей, затем является расширенный тип головки, напоминающий формы кабани. С другой стороны, видим целые квадратные прорезные бляхи, внутри которых помещается звериный узор. Страница 268. -я. Простая сбруя лошадей, занимающая особенно обширное место в могилах коневодов и кавалеристов, дает повод превратить форму псалей в тяжелые прорезные прямоугольные пластинки размером в 15-20 сантиметров, заполненные чаще всего вариантами гильгамеша. Они предназначаются специально для прокладывания под голову покойника. Нет возможности, конечно, перебрать здесь все иллюстрации, которым дает повод Атлас Гадара и коллекция «Лувра». Опираясь на бронзу Луристана как на твердую исходную точку, мы сможем легче понять, каким образом обе отрасли звериного стиля, европейско-скифская и азиатско-сибирская, при всей близости друг к другу, могли сохранить известную самостоятельность. Исследователи, как Мерхард, Ростовцев и другие, уже давно пришли к заключению, что тут должен быть общий источник, из которого разными путями пошли европейский и азиатский варианты стиля». Местом нахождения этого общего источника сама по себе должна была оказаться Передняя и Средняя Азия. Находки в Луристане уточняют этот общий вывод, вводя в объяснение одно из недостававших звеньев. Остальные звенья придется искать уже не на Кавказско-Иранских плоскогорьях, а в примыкающих к ним травяных долинах степи. Географически этот переход очень близок, но надо все же помнить, что между тем и другим месторазвитием имеются существенные различия. Кочевое скотоводство Плоскогории, служившее основой существования горцев Закавказья и Загроса, отличалось от широких передвижений кочевников на раздолье степей в области вертикальных растительных зон население было связано с сравнительно ограниченным пространством для пропитания стад во время летней засухи на горных пастбищах, откуда на зиму приходилось ежегодно спускаться в зимовники, потюрские кошлаки, очень плохо устроенные, но все же постоянные. Здесь открывалась возможность перехода к первоначальным формам земледелия. Поэтому мы застаем здесь население уже в эпоху конца бронзы и начала железа полуоседлым. Этим определяется и ступень социальной дифференциации, уже достигнутая в этих местностях. Те 23 царя, которых покорил уральский завоеватель Сардур вместе с их странами и дворцами или замками, все помещались на одном берегу Сиванского озера – Гокче. Это, очевидно, уже не были простые старейшины племен, но не были и властители феодальных государств. Это было то переходное от родового государственного государственному быту состояние с примитивной формой властвования, которое мы уже встречали на пути от крестьянского быта к дворовому. Страница 269-я. Развалины закавказских замков с нурба-изетом во главе, только теперь обратившие на себя внимание исследователей, вероятно, помогут нам восстановить реальные черты той эпохи. Но и до сих пор горные нравы, в особенности у курдов или албанцев, сохраняют быт того времени. Победители брали дань с владельцев этих дворцов не только скотом, но и драгоценными металлами и камнями. Если первый источник богатства горцев свидетельствовал о скотоводческом бытии, то второй напоминает о систематических набегах горцев на более богатые страны, набегах, которые при благоприятных условиях могли превратиться в компанию очередного государственного объединения. Совсем другое – чистый быт кочевников вместо развития равнинных степей, приграничных с пустынями. О нем мы говорили выше – Тут все принимают более широкие размеры. Скотоводство уступает первое место разведению многоголовых конских табунов. Земледелия совершенно отсутствует. Мужчины живут на конях, а жены и дети в кибитках. Передвижение происходит всем табором. Племенной быт с родовыми старейшинами сохраняется, но принимает формы обширной военной организации, руководимой удачливым вождем. Разбойничьи набеги превращаются в отдаленные экспедиции, а когда в результате военных успехов Орды появляются постоянные жилища, то они носят характер не крепостей или городов, а царских ставок, богатых награбленным добром и собирающих около своих шатров пестрое население пришлых ремесленников, искусников и забавников всякого рода. Эта картина мало меняется в течение не только столетий, но и целых тысячелетий. Геродот описывает ее теми же красками, как Амиам, Марцелин, как Приск, как Плана Карпини, Рубрук или Марко Пола. При таких крепких сложившихся особенностях быта трудно представить себе, чтобы он мог быть легко усвоен оседлыми или даже полуоседлыми обитателями. За единством быта здесь легче всего предположить единство этноса, народа определенного типа. Иной раз может быть даже расы это наблюдение надо постоянно иметь в виду при определении отношений кочевников в степи к покоренному ими земледельческому населению оставим теперь на время звериный стиль плоскогории и займемся выяснением его распространения в чистостепные культуры. Собственно, круг этого распространения очень точно очерчивается границами соприкосновения степи и пустыни, именно травяной степи, переходящей в Ковыльную на юге и граничащей с лесостепью на севере. Сравните карты номер 9, 11 и 35. Но мы выберем другой материальный признак, придающий степной культуре еще больше единства, может быть отчасти и этническая форму погребений. Мы имеем в виду одну из этих форм среди многих и выделяем ее по несомненной связи ее именно с кочевническим бытом. Речь идет о погребениях в Срубе, по терминологии Тальгрена, погребениях, которые по наблюдению того же исследователя представляют позднейший период степных погребений 1400 1000 годы до Рождества Христова, после Ямных, 1800-1600 и катакомбных, 1600-1400 Страница 270 -я. Мы увидим далее, что у катакомбных погребений еще сохраняется связь со срубными, свидетельствующая о встрече двух культур. Лучшее доказательство этой связи — статиграфия. В нескольких случаях наблюдалось, что погребения в срубах легли позднейшим слоем на катакомбные в виде вкупанных погребений в насыпи старых курганов. Широко распространенный в степях Восточной Европы и Азии тип погребений в срубах имеет, как увидим, свою историю — В течение времени он меняется в подробностях, становится богаче или беднее, но общие черты его остаются одни и те же. Приведу прежде всего вариант срубного погребения 1400-1100 годов в южно-русских степях по описанию Тальгрена. Деревянные стенки строятся в виде низкого прямоугольного сруба, редко превышающего высоту обыкновенного гроба. Они покрываются досками или балками, пригнанными одна к другой. Так образуется закрытый погреб средних размеров – 170 на 120 на 45 сантиметров. Дно могилы покрыто часто камешками. Скелеты редко бывают окрашены. Прибавлю, что в древнейших могилах они продолжают сохранять древний скорченный вид. Могилы по большей части находятся в самом кургане или на поверхности материка, но не в яме, выкопанной в земле. Эта черта меняется. Обыкновенно они служат для похорон только одного покойника. Это, как увидим, тоже меняется. Часто встречаются кости животных или на крышке сруба или вне его. Это остатки жертвоприношений. Распространенная особенность та, что сруб поджигается или же костер зажигается возле могилы. Следы тризны. Несколько других описаний и прилагаемый снимок одной из таких могил у Камышевахи, смотрите рисунок на левой стороне, номер 38, позволяет прибавить к приведенному описанию несколько важных подробностей. Из рисунка видно, что кроме деревянного гроба в собственном смысле, в этих могилах Настраивалось целое деревянное помещение на столбах. Кости животных, коровы, барана, располагались над этой постройкой в насыпи, а еще выше замечались остатки костра, тризны. Деревянные покрытия обкладывались древесной корою. Внешняя форма такого погребения есть форма кургана больших размеров.